Глава 13. Лили. Я бегу за Давиной по парку. Она что-то держит, а мне нужно отобрать это у нее, иначе мой брак с Эдом развалится. Давина замедляет бег, но стоит мне приблизиться к ней, как она уносится вперед. Вдруг она начинает чихать так громко, что роняет то, что держит. Я наклоняюсь, чтобы подобрать этот предмет, но он выскальзывает у меня из пальцев». Наконец, при свете луны, мне удается поднять потерянную давиной вещь. Это обручальное кольцо. В точности такое, как мне подарил Эд. Оно принадлежало его прабабке. Вдруг кольцо начинает крошиться у меня в руке. Я пытаюсь сложить его заново, но ничего не выходит, кусочки рассыпаются в пыль. Давина заливается высоким визгливым смехом. «Можешь выключить?» Раздается сонный голос Эда с другой стороны кровати. До меня медленно доходит. Несказанное облегчение, что смех Давины — это сигнал будильника. В окно действительно светит луна, но мне пора вставать. Шесть утра. Надо успеть на первый автобус, потому что у меня назначена встреча с Тони Гордоном. С человеком, который, возможно, поможет вытащить Джо Томаса из тюрьмы. «Давайте еще раз пройдемся по фактам». Тони Гордон высокий и представительный. Ему бы на широкий экран, уверенно, там Тони чувствовал бы себя столь же непринужденно, как и в линкольн Ин. И дело не только в ширине плеч или уверенности, с которой носит темно-серый костюм, но и во властном, немного сиплом голосе. Тони не ходит, а ступает, шествует». На нем всегда безукоризненно свежие, дорогие на вид сорочки. Сегодня светло-розовую полоску. На ком-то другом такая выглядела бы, чересчур женственно. Спокойная, размеренная речь, даже по телефону, даже в самых напряженных ситуациях. Готова спорить на что угодно. Это мгновенно успокаивает и ободряет собеседника. Меня-то точно ободряет. Чем дольше я работаю с Тони Гордоном, тем больше убеждаюсь, этот человек знает, что делает. Садится ли он за руль автомобиля, вешает ли картину, борется ли за освобождение приговоренного за убийство или занимается любовью? Откуда взялась последняя мысль? Пока Тони повторял стат данные, Количество бойлеров и время инцидентов и я невольно вернулась мыслями к Эду, щеки которого едва коснулась губами, прощаясь с ним сегодня утром. Я уже боюсь возвращаться домой к мужу. С виду у нас все прекрасно. По пятницам мы вместе ходим в супермаркет, смотрим любимые телесериалы, устроившись на диване. По воскресеньям приглядываем за маленькой Карлой. Я не мешаю Эду рисовать на досуге, потому что это все, чего он хочет. Как он возмущается, что всю неделю вынужден работать на идиотов. Однако нельзя не заметить, что его два бокала вина за ужином превратились уже в три или четыре, и что ко мне он практически не прикасается. Мы женаты всего два месяца. Чем все это кончится? — А что вы думаете? — — обратился вдруг ко мне Тони Гордон. Меня бросило в жар от стыда. Передо мной знаменитый судебный адвокат, возможно, наш единственный шанс спасти невиновного. Интуиция подсказывает мне, что Джо невиновен, пусть я его и недолюбливаю, а я сижу и думаю о своем неудачном браке. Я не уверена. Ответить этой фразы было безопаснее всего. «Все, Лили, не отвлекайтесь. В новом отчете психолога, который я заказал, говорится, что у нашего парня есть признаки синдрома Аспергера. Это одна из форм аутизма. А также отмечается его обсессивное поведение». Тони Гордон взглянул в свои записи. «Это популярные термины, которые можно понимать по-разному. У нашего подзащитного есть такой пунктик, Ему комфортно, когда все вокруг чисто и опрятно. Его нервируют, если вещи не на своих местах. Он понимает сказанное чересчур буквально, не всегда реагирует на ситуации так, как другие, и испытывает трудности в общении. Еще он недолюбливает перемены и свободно оперирует цифрами. — У меня брат точно такой же. — услышала я свой голос и лишь секунду спустя поняла, что надо было сказать «был» но я часто так поступаю. Легче делать вид, что Дэниел по-прежнему жив. Правда? Я почувствовала, как растет интерес Тони Гордона. А это побуждает его к странным поступкам? Когда он был ребенком, нам лишь сказали, что он не такой, как все. Диагноз нам не назвали. С людьми он был то мил и очарователен, то вдруг становился груб и резок. Он не любил перемен. Я мысленно провела рукой по гладкой коже седла, почувствовала запах дерева, покачала на руках Амелию. Нет. Лили, с вами все в порядке? Я посмотрела на свои трясущиеся руки. Да. Да, это толкало Дэниела на странные поступки. Нет, со мной не все в порядке. Но Тони Гордон уже говорил о другом. Надо это учесть, пробормотал он себе. Под нас. Будем делать упор на факты и цифры, а не на эмоции. По-моему, в прошлый раз защита с этим не справилась. Хорошо бы жюри состояло из людей, которые понимают стат данные, нужны присяжные, которые подчиняются разуму, а не сердцу. Еще нам надо подчеркнуть, что хотя у людей с синдромом Аспергера есть похожие привычки и особенности, каждый из них уникален и характер влияет на их поведение не меньше самого синдрома. Согласно проведенному мною исследованию, холодное, неэмоциональное, обсессивное поведение, зафиксированное в документах, не обязательно следствие Аспергера. Хитроумный вывод, особенно если у кого-то из присяжных окажется личный опыт, который не согласуется с поведением Джо или если наше описание его личности кого-то покоробит. Я начала думать, нужна ли я здесь вообще. В конце концов, я ввела адвоката в курс дела, теперь все зависит от него. «Пожалуйста, попросите руководство вашего бюро обеспечить ваше присутствие на моей встрече с клиентом», — сказал Тони. «Ваш опыт может оказаться очень полезным. Общественный резонанс этого дела обещает быть огромным». Он снова посмотрел на меня с теплотой почти отечески. «Нас никто не любит», — добавил он. «Мы же дьяволы, вы и я. Убийца в глазах общественности всегда убийца, даже если доказано, что он невиновен. Нам досталось дело общенациональной важности. Если разрешат пересмотр, и мы выиграем. Откроются шлюзы для всевозможных исков. «Нам необходимо соблюдать осторожность». «Знаю», — сказала я. «На самом деле я этого не знала, но не показывать же ему свое невежество. Я хочу быть взрослой, хочу быть успешной в своей профессии и в своем браке, но, кажется, просто не знаю, как это сделать». Выйдя из Линкольн-сын, позади остались его прекрасные кирпичные стены и сочно-зеленый после дождя газон, Я пошла по городу, пробиваясь через толпы туристов. Я люблю пройтись по Лондону, подышать воздухом после душного офиса и спокойно подумать. Подойдя к Вестминстерскому мосту, я на минуту остановилась, чтобы полюбоваться линией горизонта. Нет зрелища пленительней, и в ком не дрогнет дух, бесчувственно упрямый. Примечание. Строка из сонета к Вестминстерскому мосту Уордсворта. Конец примечания. Дэниел любил поэзию. Его восхищал порядок, в котором слова попадали точно на свои места. Когда он бывал чем-то расстроен, потерявшимся кусочком головоломки или ботинком, которого не оказалось на обычном месте, я иногда читала ему стихи. Причем стихи требовались с четкой структурой и легкой, но отчетливой странностью. Беспроигрышным вариантом всегда был Эдвард Лир. «Простите», — сказала я, когда на меня кто-то налетел и мрачно потерла локоть. «Всю жизнь я извиняюсь за чужую грубость. Я постоянно извинялась за Дэниела. А этот грубиян даже не остановился. Я оглянулась, но он уже исчез в толпе». И тут я спохватилась. Сумка. Не на плече, а другая, которая была под мышкой. Там все документы по Джо Томасу. Цифры, которые он мне дал. Записи, сделанные во время сегодняшнего разговора с Тони Гордоном. Теперь бумаги пропали. Я сразу направилась в офис, думая о словах Тони. «Нам досталось дело общенациональной важности. Если разрешат пересмотр, мы выиграем, откроются шлюзы для всевозможных исков, нам необходимо соблюдать осторожность». «Тогда я поняла это так, что нам нужно действовать осмотрительно, если мы хотим победить». Теперь я задумалась, не о личной ли безопасности он говорил». Возможно ли, что меня ограбили неспроста, и человек на мосту лица, которого я не разглядела, толкнул меня специально, чтобы украсть важнейшие улики? Я почти бежала по хай Холборн. Ушибленный локоть разболелся не на шутку. Необходимо срочно сообщить о случившемся моему начальнику и Тони Гордону тоже». Взбежав по элегантной викторианской лестнице с перилами красного дерева, я едва не столкнулась с одной из секретарш. «У меня для вас два сообщения. Первое было от Тони. Вскоре после того, как я ушла, ему позвонили из комитета по пересмотру уголовных дел. Наше дело передано в апелляционный суд. Отлично». «Все, что нам теперь нужно, — согласие суда, а затем с Божьей помощью повторный процесс». «Не сейчас, пожалуйста», — сказала я секретарше, помахивавшей передо мной вторым сообщением. «Это срочно». Она сунула мне в руку листок бумаги. «Позвоните ей немедленно». «Сара Эванс». «Откуда мне знакомо это имя?» «И тут я вспомнила». Так звали покойную подружку Джо Томаса.